Глава 9. Последняя ночь приговоренного. Старый смотритель замка Мануил, картина, который был так строг к своей дочери и проклял ее любовь, который оттолкнул сына Донны Агуада, когда тот поступил к карлистам, этот, по-видимому, такой суровый и требовательный человек, был молчалив и мрачен. Он должен был вести в темницу Олимпио, которого он все таки еще любил. Престарелому смотрителю замка за всю его жизнь ничто не было так тяжело, как этот час и это приказание. Но он должен был повиноваться. Его обязанность была для него превыше всего. Он принес бы ей в жертву и Долорес, свое единственное дитя. Но его сердце обливалось кровью при мысли, что Олимпио, государственный изменник, был его пленником. Этот мужественный, прекрасный, сильный Олимпио, который мог бы быть одним из первых офицеров королевского войска, а теперь должен был пасть от руки палача. Картина ходил молчаливым и сгорбленным. Он не говорил ни одного нежного слова ни своей дочери, заплакал на их глаз, который не хотел видеть, не Олимпио, тот казался суровым и холодным. Только что позволяли ему его обязанности, то он исполнял по отношению к пленнику и более ничего. Когда Картина услышал приговор суда, о котором знал раньше, что Олимпио на следующий день должен быть публично казнен на площади, то, конечно, он должен был крепко стиснуть зубы, чтобы остаться господином своей скорби. Он совсем не спускался в свой нижний этаж. Долорес услышала ужасные известия от старой Энсины. Казалось, что он боялся за состояние своей дочери и не мог быть к ней суровым, так как ведь все на следующий день должно было кончиться. Смотрителью замка принесли вино, которое пленнику полагалось в последний вечер. Старый картина получил все для последней трапезы преступника и должен был просто выйти из караульни гвардии, которая была над его жилищем, в пустой коридор, чтобы никто не видел, что силы ему вдруг теперь отказали. Но он подавил свое смущение, и постарался опять сделаться жестоким при мысли, что тот, к кому он теперь должен идти, был карлист, государственный изменник. и так, держа в одной руке вино, в другой ключи и свой фонарь, начал спускаться он по ступенькам, которые вели к подвалу замка, что находился глубоко под часовней во флигеле, в котором помещались караульная гвардия и его жилище. Старик должен был спуститься, пройти через многочисленные низкие повороты и затем опять идти по старой каменной лестнице, которая вела к тюремным камерам замка. Скверный удушливый гнилой воздух переполнял эти глубокие подвалы, в которых ходы со сводами жутко освещались красноватым мерцающим светом его фонаря. Здесь внизу была постоянная ночь. Только в продолжении дня через маленькие обнесенные решетками окна проникал скудный свет в камеры, тогда как в проходах царил вечный мрак. Смотритель подошел к одной из низких железных дверей, находившихся по обе стороны коридора, он выбрал из своей связки ключ и отпер тяжелую маленькую дверь. Послышался отвратительный пронзительный звук. Картина вошел в камеру Олимпио, узкую и низкую. В ней было совсем темно, так как уже наступила ночь. Жалкая кровать, стол с черным распятием и один стул. Вот все, что заключало в себе камера, в которую проник свет фонаря. Олимпио сидел на своей кровати и казался углубленным в свои мысли. Теперь он очнулся. По нему было видно, что он не был угнетен своим заключением. Он и теперь еще был сильным и прекрасным юношей, которого боялись враги и которого любили друзья. Конечно, перед его глазами могла бы предстать другая картина. Олимпио видел в своих грезах, как это часто случалось в последние дни, прекрасный образ графини Евгении, который произвёл на него глубокое впечатление. и незаметно вытеснил из сердца милую прилессную далорес казалось что он только и думал о той которую недавно носил на своих руках теперь же он видел перед собой старого серьезного смотрителя замка старик опустил фонарь на пол и приблизился к столу чтобы поставить на него принесенное им вино рядом с кружкой для воды и хлебом Алимпио наблюдал за каждым движением смотрителя. Как картина, сказал он, поднявшись, что это значит? Вы приносите мне вино? Так действительно правда, что приближается мой последний час? Это так, благородный господин. Приготовьтесь и откажите вашу душу матери Божией. Перед утром прочтут вам приговор. что вам за государственную измену топором отрубит голову. Топором картина. Вы неправду говорите. Нет. Ложь никогда еще не выходила из ваших уст, честный старик. Значит, меня хотят казнить как бесчестного преступника? Меня хотят передать палачу? Это так, как вы сказали, Дон Олимпио, отвечал старый смотритель. Теперь конец вашему геройскому поприщу, на котором вы так много ждали себе лавров. О, если бы вы послушались старого картина, без упреков старик. Я знаю, что вы всегда желали мне добра. Я знаю тоже, что ваша дочь Долорес меня очень, очень любила. Но я не был этого достоин картина. Не говорите мне этого. Кто бы сказал мне это, тот имел бы дело со мной, даже если бы это были вы сами. Вы были прекрасный кавалер и прямодушный Дон, каких только Мадрид заключал в своих стенах. Не рисуйте себя дурным передо мной, мой благородный господин. Я знаю вас лучше. с видом выражавшим смущение, посмотрел Олимпио на старика, который так ревностно его защищал и отстаивал. Высокий, сильный юноша, при мерцающем свете фонаря оказался еще внушительней. Он протянул к смотрителю замка свои руки. Простите мне все, что я сделал вам и вашей дочери, картина. Передайте от всего сердца мой поклон до Лорыс. И скажите ей, чтобы она обо мне Много не грустила, потому что я этого не заслуживаю. Я беспокойный, неверный, дикий искатель приключений. Жизнь в армии ничего мне не обещала, и так же я был бы, наверное, плохим мужем. Только скажите ей эта картина, слышите? Скажите долорес, чтобы она не плакала во мне. Но если она захочет принести умершему Олимпио букет из ее розанов на могилу, которую она будет искать в стороне у стены, где лежат самоубийцы и казненные, там картина, где разрастается плевел и не раздаются молитвы, тогда, говорю я, она сделает доброе дело для Олимпио Агуада, который некогда ее очень любил. Да, картина. Скажите, это Долорес? Тогда, может быть, хоть одна душа придет на мою могилу, чтобы за меня помолиться. Ни одна, мой благородный господин. Две придут. Это Долорес и ее отец. Вскричал теперь старый смотритель, у которого от печали навернулись слезы и сильно билось сердце. Две придут, и ваша могила не должна быть опустелой. Ее должны украшать самые лучшие цветы и лавровое дерево, хотя вы и ходили с корлистами. Я не знаю от это, но в последние дни мне постоянно приходит на память ваша сиятельная мать, мой благородный господин. Молчите, картина. Не напоминайте мне в эту ночь о моей матери. Слава богу, что она не дожила до завтрашнего дня. Это удивительная картина: чем становишься старше, тем больше узнаешь добродетелей и всемогущества промысла. Прежде я плакал у гроба моей матери и сокрушался, что она так рано отправилась в мир иной, но теперь только я узнаю, почему это случилось. Прощайте, добрый старик. И поклонитесь от всего моего сердца до Лорес. Милая девушка закрыла глаза моей матери. Слышите, картина? Передайте ей этот поцелуй, который я запечатлел на вашей щеке. Теперь же оставьте скорби. В случившемся ничего нельзя изменить. Чтоб это я еще пережил. говорил старик совершенно невнятным голосом затем ободрясь он взял свой фонарь не имеете ли еще какого-нибудь желания или дела или приказания мой благородный господин спросил он вытирая глаза да картина хорошо что вы мне об этом напомнили домик в котором умерла моя добрая мать я завещаю вам и долорес благодарю за вашу любовь Мой благородный господин, но мы, конечно, не перейдем в него. Почему, старик? Но если когда-нибудь вы будете жить милостыню и не в состоянии больше будете исполнять свою службу, тогда в окруженном виноградниками домике вы изд де могли бы жить хорошо, я думаю. Прекрасно, Дон Олимпио. Но вы забываете, что ваше состояние Старый смотритель остановился. Да, об этом я не подумал, картина Все конфисковали. Тогда, конечно, я более ничего не имею. Последнее же мое желание не гневайтесь на меня и передайте мой поклон Долорес. Прощайте. Олимпио с глубокой признательностью пожал руку старого прямодушного смотрителя, даже фонарь, затрясся, Так глубоко был тронут Мануил картина этим последним прощанием со своим пленником. Он вышел через низкие двери и быстро их запер. Старый отставной солдат, может быть, за всю свою жизнь не испытал такой тяжелой сердечной борьбы, как в эту последнюю ночь Корлисто Олимпио Агуада. В то время, когда внизу, в подвале, происходила эта трогательная сцена, Долорес сидела в комнате нижнего этажа, решетчатое окно которой выходило на большой двор замка. Она не зажигала свечей и стояла у маленького, обвитого розанами окна. Цветы поникли своими верхушками, словно бы скучая, как и Долорес, ведь она совершенно забыла свои розаны и не поливала их, чего обыкновенно никогда не случалось с ней. Они могли теперь все, все повянуть. Далорес больше не находила в них удовольствия. Девушка стояла и смотрела своими прекрасными, помрачневшими и печальными глазами во мрак наступившей ночь. Темнота была ей приятна. Теперь она могла совершенно спокойно думать и мечтать. Плакать она не могла. Казалось, что слезы ее вдруг совершенно иссякли. Олимпию было суждённа смерть. Последняя ночь его наступала. Ей показалось вдруг, что к окну, у которого она находилась, кто-то приближался тихими осторожными шагами. Кто же ходил еще по дворцу? Опять сделалось тихо, и Долорес не обратила на это больше внимания, так как бывало иногда, что какая-нибудь любовная чита имела свои тайные свидания в столь поздний час ночи. Но через короткое время на дворе снова зашумело. И теперь Долорес ясно видела, что возле самого окна присела, скорчившись, черная фигура. В другое бы время девушка при виде этого громко закричала от испуга, но странно, теперь она не знала никакого страха. Казалось, что тоска этой ночи отняла у бедняжки его весь. Она внимательно посмотрела на стоявшую на коленях фигуру и узнала теперь очертание мужчины, одетого в черный плащ. Сеньорита Долорес раздался тихий голос. "Матерь Божья, что со мной случится?" шептала Долорес, не узнавая голоса и не догадываясь, кто появился у окна. "Сеньорита Долорес, картина" раздалось яснее. "Если вы внизу в комнате, так дайте мне скорее знать." Кто это называет меня по имени, спросила девушка. Вы одна, синьорита? Вблизи нет вашего отца, смотрителя замка. Кто вы такой, кто из окна хочет сделать вход? Конечно, я одна, потому и говорите. Никто не может нас подслушать. То, что я имею вам сказать, никто не должен слышать. Так вы, спросила вдруг Долорес, Подумав о возможности, которой до сих пор ей не приходила в голову, и подойдя ближе к окну, маркиз Клод де Монталон, королевский офицер. Теперь я весил в ваших руках, и достаточно одного вашего слова, чтобы и меня передать палачу, прошептал, стоявший у окна на коленях. О, святые, никто не может вас там увидеть и найти. Чего хотите вы, благородный Дон? Я все сделаю для Олимпио, которого хочу спасти. Матерь Божья, что я слышу? Все удастся, если вы захотите мне помочь, сеньорита. Чувство моей в смятении прошептала Долорес, поправляя обеими руками свои темные волосы. Вы хотите спасти Олимпио? Потому и пришел я сюда, сеньорита. Но мы должны поспешить. Дон Филип ожидает нас в Лышедмина Эльпертиль. Около пятидесяти шагов отсюда. Если удастся нам освободить пленника из камеры, то через несколько часов он с нами будет далеко от Мадрида. Из камеры, повторила Долорес, которая была поражена вдруг предложенным ей планом. Ваш отец, смотритель замка, имеет ключи, шептал Монтолон. Вы рассчитываете, что я тайно должна взять ключи? и открыть камеру вы только должны дать мне ключи остальное предоставьте мне но мой отец говорила тихо долорес в душе которой действительно началась борьба которую предвидел маркиз бедная девушка найти бы мне другое средство если бы приговор не должен был исполниться в наступающий день то я не приготовил бы для вас этой борьбы мой отец обязан отвечать за пленников королевы. Что мне делать? Клод де Монтолон от отчаяния ударил саблей о землю. Он очень жалел Далорс. Скройте все. Отца вашего ни в чем не обвинят, если поутру не будет пленника, и если он поклянется, что не отпирал дверь. Олимпио может быть освобожден с помощью поддельного ключа, сказал он тихо. Да-да, вы правы. Я должна его спасти. Он не может умереть, прошептала беспомощная девушка. Меня бьет дрожь. Мне кажется, что в моем сердце происходит борьба, что победит справедливость или несправедливость? О, Матерь Божья, что это за мучение? Время идет. Ни одной минуты мы не должны терять. Уже за полночь. Я Должна спасти моего Олимпио. Вам нужны ключи. Если только никто не увидит вас во дворе, никто не знает, что маркиз де Монтолон здесь, у вашего окна. Меня скорее сочтут за вашего любовника. Где смотритель замка? Тише. Прочь. Я слышу его шаги, он возвращается из тюрьмы. Предводитель карлистов исчез от окна. тотчас после этого вошел в комнату мануил картина он поставил на стол фонарь и положил около него ключи далорес видела что он был взволнован я пришел от олимпио проговорил он уныло. — состоялось последнее прощание он посылает тебе свой поклон далорес поколебалась не зная что делать От безысходности и печали, она видела своего отца глубоко тронутым и огорченным. Она должна была скрыть от него намерение освободить своего любовника. Мучение, какое она претерпевала, было невыразимо. Рыдая, упала она на грудь старого отца. Он понял, что она плакала об Олимпио, что было вернее этого мнения. Мужайся, — И положись на Матерь Божью, сказал он низким голосом. Она даст нам силу и спокойствие. Аминь. Далора почти задыхалась от печали и слез, но она ничего не могла рассказать отцу о своем плане. Хотела все сделать по совету друга, который не побоялся никакой опасности, чтобы сюда проникнуть. Старый смотритель снял с гвоздя другие ключи и словно искал еще занятия, чтобы рассеять свои мысли, ушел из комнаты. Далора хотела его догнать, удержать и все ему рассказать, но она опустила в изнеможении свои белые руки. Через несколько мгновений маркиз опять показался у окна. Скорее, ради всех святых, скорее, сеньорита, иначе все пропало, торопливо прошептал он. Далора подошла к столу, трясущимися пальцами взяла ключи. она была бледна как смерть и лихорадочно возбуждена. Девушка прислушалась. Никто не идет. Как тень подошла к окну. Я опять принесу вам их, сеньорита, — сказал Клод де Монталон, осторожно беря ключи. Сказал и быстро скрылся. Между тем, как Долорес, закрыв лицо руками, рыдала, внутренний голос говорил ей, что теперь жизнь её на распутье. И что ей предстоит пережить что-то ужасное.